Глава 5. Небо над городом уже потемнело, выпуская из-за горизонта похудевший перед новолонием месяц, и на улицах зажглась праздничная иллюминация. Снова сердечки, шары и огромные иллюзии в виде крылатого поросенка прямо над главной площадью. Все вокруг были такими допротивностями счастливыми, несли подарки, обнимались, целовались, на шёптывали друг другу глупости. У меня же из праздничных атрибутов только хрюня и глупое платье. Но кто бы знал, что в нём так холодно бродить по вечерам. Сюда мы дошли быстро, так к тому же рядом с гарнизоном я постоянно нервничала, поэтому и не замечала ничего вокруг. Сейчас же, когда магический резерв опустел и согреться было нечем, меня начало знобить. Редкие встреченные студенты косились на нас с хрюней. Смотрите-ка, ты это прикупила себе поросёнка, чтобы быть не хуже всех. Загоготал кто-то в стороне, но я не стала оборачиваться и смотреть на одногруппников. «О да, завтра будет заливать, что нашёлся идиот, который на неё позарился». «Больно надо. Возможно, я не из тех дурочек, которым для счастья непременно нужен рядом мужчина. Возможно, моя цель — диплом об окончании магической академии». Но огоньки из шаров тут же расползлись и превратились в звёзды, а в носу защипало. «Аллергия, наверное». Гаррисон решил сэкономить и купил паросёнка не у подгорных мастеров, а у каких-нибудь зеленокожих, которые никогда не следили за качеством материалов. А мне теперь расплачиваться слезящимися глазами. Но вытирать их при всех точно не буду. Внезапно мне на плечи лёг светлый свитер, а поверх у него тяжёлой ладонью уило. Лизи, моя радость, давай провожу до академии. Выглядывать из-за его не маленького тела было неудобно. Но могу поспорить, что лица у однокурсников вытянулись порядком. Но на этом Гаррисон не остановился. Наклонился ниже, притянул согнутым указательным пальцем мой подбородок и поцеловал прямо в губы. Вроде бы просто прикоснулся без языка и прочего обмена жидкостями, но по телу будто разряд пробежал. Затем, без всякого стеснения и боязни опозориться близким контактом с чудачкой Тейт, повел к академии. «Твой план был идиотским». Шепнул я ему на ухо, когда мы ушли достаточно далеко от остальных студентов и забрались прямо на мост, ведущий в академию. Отсюда открывался отличный вид и на сам город, и на окружающие его деревушки, из окон нашего общежития, наверное, не хуже, но защитные экраны академии всё искажают и превращают в серое марево. Каждого мага выше шестого уровня, в первую очередь, учат сдерживать свою силу. Так что потрепать немного это да, Но вероятность того, что я тебя покалечу, практически равна тому, что тебя уложит в лазарет лично Фильч. И шоточка с благодарностью вышла глупой. Мы минуты 3 были в кабинке. Много или можно успеть? А то ты не зна. Ехидно улыбнулся он, а после почти рассмеялся. Точно, Тейт, ты же не знаешь. Фильч меня отлюби. Я и забыл, какие у тебя пробелы в познаниях насчёт отношений мужчины и женщины. И ты их мечтаешь восполнить. Внезапно он закашлялся, потом глянул на меня и покачал головой, сдавленно рассмеялся и демонстративно отступил назад. «Не так быстро, Тейт, я приличный парень, а ты так налегаешь на первом свидании». Я закатила глаза и первый поспешила к Академии. Если уж Гаррисон так сильно переживает за свою добродетель, то должен держаться подальше от необузданной Харпер Тейт. Сразу за мостом возвышалась высокая темная ограда, выращенная здесь друидами. На первом курсе я любила ходить рядом с ней и разглядывать чудные переплетения стеблей, шипы и крохотные листочки, которые на самом верху ограды образовывали настоящие пышные кроны, бордово-красные днём и светящиеся розовым ночью. В честь праздника сияние ещё усилили, а на ветках распустились белоснежные цветы. Вот где настоящая романтика и атмосфера чуда, а не в городе с его поросятами и гирляндами. Гарисон догнал меня через пару минут. После всучил свой рюкзак, примерился и ловко, словно белка, взобрался по ограде вверх, чтобы сорвать там ветку с цветком. Двигался он быстро и уверенно, цепляясь за малейшие выступы и щели между стеблями и стволами. После так же ловко спустился, забрал свой рюкзак и всучил мне цветок. Это тебе для убедительности, а то не сможешь выиграть свои 600 алзолов и получится, что потратила целый вечер зря. Он забрал рюкзак и поглядел вверх, где сейчас светились окна жилых этажей. Здание Академии заползало по скале почти до самой границы облаков. Правда, в последние годы учеников в ней было не так много, как во времена ректора Маграта, и многие помещения пустовали, поэтому у коменданта появилась возможность выделять обеспеченным ученикам отдельные комнаты. В одной из таких жил счастливчик Гаррисон. Ни тебе любопытных соседок, ни храпа по ночам. не необходимости гулять по коридору или сидеть в библиотеке, когда к кому-то нагрянут гости. Или не такой счастливчик. Сквернотомы непредсказуемы и безжалостны, подхватить её всё равно, что сидеть на сундучке со взрывающимися снарядами, никогда не зная, который из твоих вздохов станет последним. Но особенно несчастным Гарисон тоже не выглядел. Напротив, быстро вернул себе привычное ехидство и подставил мне локоть. Не положить на него руку и не пристроиться рядом с Уилом было выше моих сил. В любом случае, у меня останется хрюнечка. Мой золотой поросёночек. Ты его и вправду продашь? Девчонки обычно любят таких здоровых плюшевых монстров. С ним можно спать, можно похвастаться перед подружками, его можно обнимать, когда чувствуешь себя маленькой и беззащитной в большом и жестоком мире. А рядом нет того, кто купит платишка, обнимет и возьмёт на ручки. Маги восьмого уровня редко чувствуют себя маленькими и беззащитными. Ещё немного его рассуждений, и хрюню просто выброшу. А он такой милый, мягкий, с животиком, который можно сжимать в пальцы, когда о чём-то думаешь. Главное, не слишком сильно, иначе раздастся его ужасающее пение. Но ты же не только маг, но и девушка. А ты не только футболист, но и придурок. Впрочем, это не открытие. Почему-то он рассмеялся. обнял меня и развернул к себе, чуть наклонил голову и прислонил свой лоб к моему. Я машинально прикрыла глаза, а Гарисн только произнёс: "Злючка, самая настоящая злючка. Но я кое-что видел, Тейт. Твоя магия льдисто-голубая, как твои глаза, а не зелёная, как положено чернокнижнику". Вздумаешь шантажировать? Отскакивать я не стала, напротив, схватила его за горловину свитера и притянула к себе. По всей Академии разойдётся новость о твоей сквернотоме. Не понимаю, как её до сих пор никто не заметил. Ты же постоянно крутишься с девчонками, ходишь с парнями в душ, в раздевалку, и на поле под этими короткими шортами любой бы разглядел. А почему никто не замечает цвет твоей магии? У меня такие же мощные маскировочные чары. Но я рад, что всё так сложилось. Теперь знаю, что в глубине твоей души есть добро и свет. Меня преобразила любовь к тебе». Раньше магия была зелёной. Надеюсь, похлопывание ресницами вышло красиво, а не напоминало нервный тик. Но дальше стоять лицом к лицу с Уилом было глупо, поэтому я нехотя отпустила его и отступила. Надеюсь, он не станет болтать о моей магии, иначе точно вылечу с факультета. Так вышло, что когда я поступала в академию, место для бесплатного обучения было только в подгруппе чернокнижников, поэтому пришлось немного смухлевать с цветом магии. Prima Ion в потенциале с этим не возникло проблем, а обучение на первых курсах всё равно для всех боевиков одинаковое. По совести Уилус с его бледно-золотистой магией тоже бы выбрать другой факультет, а то его всё уйти в воинство света или же обычные воины. Те вполне справлялись с врагами за счёт своей физической подготовки, амулетов и простеньких заклинаний. Но, наверное, у него были свои причины поступить в академию. А твой названный папочка очень странный. Заговорил Гаррисон, когда мы уже стояли на крыльце академии. Самый обычный, никаких странностей. И тут я его заметила. Маграт успел где-то раздобыть себе старомодную мантию преподавателя, напялил её поверх костюма лаборанта, а волосы спрятал под вязаной шапочкой с помпоном. В комплексе с очками и шлёпками это производило неизгладимое впечатление. С другой стороны, маскировка вышла отличная. В таком чудаке никто не узнает ни почившего героя прошлого, ни воставшую нежить. О, Лизи, сразу же оживился он. А я уже хотел идти тебя искать, как свидание. Высший класс. Маграт распахнул руки для объятий, я же с трудом оторвалась от Уила. После похлопала нежить по спине, опасаясь прижиматься к нему сильнее. Зато ректор изобразил родственные объятия за нас обоих и шепнул: "Избавься от футболиста. Есть серьёзный разговор". Если честно, то я была не настроена на серьёзные разговоры с Нежетией. Точнее, я надеялась, что пока хожу на свидания с Уилом, он ослабнет и вернётся к своему прежнему состоянию, а мне останется только собрать кости и отнести их обратно в саркофаг. Номаград выглядел до противности живым и бодрым, а ещё полным идиотом. Очки, мантия, шапочка. Ладно, я сам, тоже шёпотом произнёс он и резко развернулся. Уильям Гаррисон, а ты давно оставался дежурным по этажу? Деж? Кем? Это такой важный и самоотверженный человек, который следит за порядком в общежитии и не допускает в него посторонних, строго разговаривает со всеми, у кого горит свет после отбоя. подметает полы и протирает пыль. Мне кажется, ты слишком много внимания уделяешь моей Лизи. Поэтому самое время остыть и переключиться на благораживающий физический труд. Простите, дорогой родственник, но что-то я не припомню вас среди преподавательского состава. Как и рассказывав Харпер о её названном папочке, так что не хочу никуда уходить. Может быть, нам лучше позвать декана Лоусон, пусть разберётся во всём сама? Он лениво воскрестил руки на груди и подошёл почти в плотную к маграту. Ростом они друг другу не уступали, как и упрямством. И теперь походили на двух драконов, которые не поделили особенно удобный выступ на скале. Но тут ректор чуть повернулся ко мне, подмигнул и вмиг остеневшим пальцем ткнул в сторону Уила, затем резко сжал кулак. Возможно, это никакая не угроза, а один из тайных знаков воинства Света, но в тех я была не сильна и решила вмешаться. Гаррисон, нам с Пополей надо срочно вспомнить былое. вспоминали уже на кафедре некромантии. Это было очень-очень странно, но Гарисон как будто пытался заслонить меня от Маграта. Но и тот не собирал создавать позиции. Так его сколько было-то, за раз не вспомнить. Лизи, идём. Да, я, пожалуй, пойду. Спасибо за беспокойство и за Хрюню, он очень милый. А если я подпишу тебе открыточку, то он станет ещё и дорогим. Гарисон криво усмехнулся, но отступил, давая Маграту возможность увести меня. Сам же остался на месте и долго смотрел нам вслед. Недобро так, осуждающе.